— Поторапливайтесь! Варн Дурт уже привычно поправил свой меч, висевший на его поясе, уже как часть продолжения тела, язычно прикрикнул на приказчиков, довольно споро загружавших очередной воз каравана, который должен был уже выдвигаться на тракт, ведущий через Черный лес. С учетом того, что в последнее время он занимался только торговлей, ему приходилось соответствовать своему новому статусу. А это было не так-то легко. Ему приходилось одеваться именно таким образом, чтобы все видели перед собой весьма успешного торговца, а как не старого и опытного наемника. Ведь теперь он был торговым представителем своего клана, и поэтому ему приходилось изображать из себя прожженного торгаша, а никак не воина. Ведь если он будет обычным воином, то любой торговец, с которым он будет иметь дело, явно постарается его надурить. Он и так последнее время был вынужден часто выслушивать от патриарха клана Дурт различные упреки. Все только из-за того, что попытался сыграть свою игру. Да, он доставлял нужные ресурсы в Подгорное Королевство, но захотел немного продать на сторону. И что в этом такого? Уже после того, как основная партия золотой реландской яшмы, которую его клан обещал королю гномов, уже была доставлена, Варндурт решился немного нажиться. К тому же он не собирался обкрадывать свой клан, как это делал его старший брат. Тот старый алхимик, которому он привез всего лишь пять соцветий золотой риланской яшмы, настолько хотел ее заполучить, что был готов платить уже по две сотни золотых за одно соцветие. И уже только поэтому можно было понять, что у них были возможности зарабатывать. Да и родное государство обиде не было. Однако патриарху Гимту все это все равно не нравилось. И он высказал все, что только думает об умственных способностях того, кто сейчас и является своеобразным представителем их клана на торговом поприще. Именно поэтому сам Варн Дурт v и старался сейчас сделать все как можно более эффективно. И тот факт, что в прошлый раз даже их так называемый торговый партнер которого они совершенно случайно нашли в Черном лесу, обратил свое внимание на то, что кое-кто из каравана гномов стал проявлять излишнее любопытство к делам их семьи, уже говорил о том, что им удалось растревожить гнездо скалистых змей. Естественно, что как только они добрались до территории форпоста Подгорного Королевства Гномов, Варндурд V тут же вызвал себе этих охранников и потребовал объяснений, Сначала эти два достаточно молодых гнома пытались запираться. Но когда дело дошло до угроз со стороны главы каравана сообщить в гильдию наемников о том, что они старательно подслушивают и подглядывают за делами своих нанимателей, и не оставалось ничего другого, как банально рассказать истинные причины того, что именно заставило их нарушить кодекс наемников. Ведь в данном случае они рисковали не только собственной честью, Они рисковали авторитетом всего отряда, в котором служили, только они не учли того, что их откровение слышал стоявший рядом и прикрывшийся от них стоявшим рядом возом командир отряда наемников, который охранял этот караван. Так что для них неприятности только начались. Оказалось, что эти два гнома имели отношение к другому, конкурирующему клану гномов, и именно их патриарх и приказал им по возможности постараться набиться в охрану к потенциальным врагам, чтобы выяснить то, откуда они берут такие ценные ресурсы. К сожалению, они уже действительно узнали о том, где именно представители клана берут золотую риландскую ешму. Ведь товары от своих охранников и таких же торговцев из каравана гном не прятал, в отличие от самого свертка, который он заполучил именно от разумного, с которым встретился в Черном лесу. Да, после подобного откровения... Командир отряда наемников отказался брать оплату за сопровождение каравана, ведь они не справились с тем заданием, которое на себя взяли. А они должны были сохранить не только караван, но и секреты нанимателя в тайне. А тут получилось так, что секреты нанимателя вышли за пределы клана именно при помощи наемников. Сам командир отряда наемников прекрасно понял, что больше его нанимать в охрану никто не будет. Отряд был опозорен. Но это уже не интересовало самого Варнадурта. У него были и другие дела. Для начала стоит отметить тот факт, что ему пришлось постараться, чтобы объяснить патриарху своего клана то, что произошло. А особенно этот факт шпионажа со стороны других кланов-гномов. Естественно, что патриарх был весьма недоволен. И чтобы как-то нивелировать произошедшее... Патриарх Гимт озвучил это на собрании Совета Старейшин, обрушившись на голову конкурентов прямо в присутствии других патриархов и самого короля Мара 34 Четвертого. Он мог хоть немного, но все же исправить ситуацию. Ведь эти разумные теперь в принципе не могут даже пытаться торговать чем-то подобным. И если хоть что-то случится с тем же самым поставщиком из Черного леса, в первую очередь клан Дурт сможет обвинить именно тех, кто пытался таким образом за ними шпионить. И это был факт, от которого никуда не денешься. Однако все это ни в коей мере не облегчало задачу самого Варну Дурту Пятому, который должен был продолжать поставлять на территорию Подгорного Королевства стратегически важные ресурсы, которые вынудили даже эльфов начать паниковать. Не говоря уже о тех же самых человеческих магах, ведь буквально все караваны их клана Как оказалось, теперь встречали в королевстве муран именно сотрудники тайной службы этого государства, которые старательно пытались выяснить тот факт, а не привезли ли гномы снова такой важный для них груз. Однако в этот раз патриарх запретил делать что-либо подобное. Хватит и того, что они слишком уж сильно привлекли внимание к этому разумному, окопавшемуся в черном лесу. Тем более, что те же эльфы явно не успокоятся на том, что уже наворотили. Обвинение со стороны целого государства в попытке контрабанды уже уронило грязное пятно на честь честных торговцев, хотя и гномам было что им ответить на это. Запомнив слова этого странного парня из Черного леса, при любой встрече с гномами и попытке обвинить их в контрабанде и воровстве, опытный воин тут же парировал их удар тем фактом, что доказать подобное они ничем не могли. И, возмутившись в ответ, он требовал, чтобы эти лесные выскочки каким-либо образом доказали тот факт, что подобное растение у них вообще где-то произрастает. И Если бы такое растение у вас росло, то вы, я думаю, сами бы им с удовольствием торговали. С насмешком встретил очередного защитника обиженных и оскорбленных в лучших чувствах лесных жителей, Но никто из вас даже не пытался подобным товаром торговать. Не было у вас такого товара. Покажите мне хоть в одном грузе, который был доставлен из великого леса, подобное соцветие. Покажите мне подобный груз. Нет, ничего подобного не было и нет. Вы его никогда не продавали. А это значит, что у вас его и не было. Однако, когда мы нашли возможность поставлять подобный груз, то вы тут же принялись нас обвинять в воровстве». Хотя ничем не доказали тот факт, что у вас вообще есть что-то подобное. После такого обвинения этот самый защитник эльфов тут же бросился прочь. А вот агенты тайной службы королевства Муран, услышав возмущение гномов, которые заявили о том, что больше не будут поставлять такой товар туда, где вместо того, чтобы с ними честно торговать, начинает обвинять в воровстве, даже не пытаясь предъявить каких-то доказательств, сразу же постарались как-то исправить положение. Гномы клана Дурт тут же получили заверение от представителей этой службы в том, что гномов никто ни в чем не обвиняет. И даже эльфам теперь на территории королевства Муран никто не позволит так поступать. Но ситуация уже была испорчена. Тем более, что сам патриарх Гимт сказал о том, что до тех пор, пока не будет создан определенный запас гномов, таких ресурсов на территории подгорного королевства, то что-либо подобное на сторону продавать они банально не будут, тем более, что ему не нравилось то, как их обвиняют. И естественно, что такой расклад дел не понравился представителям тайной службы королевства Муран, и на место встречи они притащили даже посла Великого Леса и потребовали у него объяснений. И если бы кто-нибудь сказал бы Варну Дурту, что он увидит позеленевшего от бешенства эльфа, то он в это бы никогда не поверил. Посол эльфа в королевстве Муран буквально потерял дал речи после таких обвинений, когда ему открыто заявили о том, что эльфы безосновательно обвиняют гнома в воровстве, не имея каких-либо доказательств этому Именно поэтому уже представители королевства потребовали, чтобы сначала эльфы теперь доказали то, что у них вообще есть подобное соцветие. То есть им теперь нужно было доказать, что именно они выращивают у себя золотую риландскую яшму. Их посыл пытался что-то бормотать о том, что это растение является исконной ценностью эльфийского народа. Но требование представителей королевства Моран было однозначным. Либо замолчать, либо самим доказывать свою правоту. А для этого эльфам было необходимо показать меру плантации этого растения, но, как и следовало ожидать, ничего подобного эльфы делать не собирались. А вот попытаться посылать своих представителей с торговыми караванами гномов через Черный лес стало у них своеобразной идеей фикс. За последние пару месяцев практически ни один караван, идущий через этот отрезок дороги, не обходился без пары-тройки эльфийских ублюдков, которые старательно портили гномам торговлю. Ну а как еще можно было на них реагировать? Ведь эти заносчивые лесные жители старательно задирали свой нос и требовали к себе особого отношения. Вот только все эти караваны шли мимо нужного места, и пользы от них не было никакой. Однако сейчас наступило то самое время... когда Варну Дурту Пятому нужно было встретиться с поставщиком, и выбора не оставалось. Ему придется переплачивать, но надо сделать так, чтобы в его караване не было посторонних тех самых любопытных умников. Дело в том, что в последнее время в таких караванах часто стали появляться охранники-люди. И это тоже было как раз не на пользу торговли Всего лишь по той причине, что некоторые торговцы хотели бы прикупить чего-нибудь не слишком разрешенное, по крайней мере, на территории королевства людей. Но заранее подозревали тот факт, что эти разумные принадлежат именно к сотрудникам тайной службы королевства Муран. И гномам-торговцам приходилось отказываться от своих дел и постоянно оглядываться на их присутствие. Это было очень плохо для торговли. То эльфы, то эти... Раздраженно проворчал гном, заметив тот факт, что, когда формировался на форпосту подгорного королевства его небольшой караван, поблизости старательно крутились любопытные индивидуумы с весьма определенной внешностью, которые были явно недовольны тем фактом, что этот караван оказался им не по зубам. Всего лишь по той причине, что нанимать кого-то со стороны для охраны каравана в Черном лесу Опытный наемник не посчитал нужным. Для этого у него было все, что нужно. Деньги и охрана. Та самая охрана, с которой он направится обратно, как только получит нужный ему груз. Конечно, кто-нибудь тут же заявил бы ему о том, что достаточно было бы просто пойти вслед за его караваном. Вот только не в этот раз. На форпосту Подгорного королевства все знали основное правило передвижения через Черный лес. — Максимум один караван в день. То есть он мог пройти только в одну сторону. А потом уж должен был вернуться. Гном взял и банально выкупил все шесть возов с имеющимися магическими плетениями, которые должны были защитить их на территории этого лесного массива. Нет. А в запасе на форпосту была еще пара таких же возов. Вот только никто из гномов такие две телеги без должной охраны на эту территорию не пропустит. А после недвусмысленного предупреждения его патриарха, что на территории Черного леса в последнее время возникли некоторые проблемы с местными животными, которые могут нападать на часто шастающих в тех местах разумных, а этот маршрут был нужен горному королевству, ведь он ускорял доставку грузов с территории других государств несколько раз, даже несмотря на все эти правила». Поэтому если каким-то торговцам было нужно отправиться с подобным караваном, то они напросились в его караван. А значит, они подчинялись именно его правилам. Именно поэтому он приказал тем гномам, которые решились отправиться с ним, сидеть в этих вазах на своем грузе и не пытались как-то выделываться. Он понимал, что кое-кто может попытаться проявить любопытство, а Вот только для этих разумных подобное может очень плохо закончиться. Ведь при малейшей попытке нарушить подобное правила, эти разумные могут раз и навсегда быть занесены в черный список. Занесенные в этот список торговцы никогда больше не могут пользоваться этой дорогой, так как могут действительно привлечь на голову других разумных большие проблемы. Правила здесь существуют не просто так. Именно поэтому Варн Дурт и понимал, что этих гномов неприятностей ожидать ему не приходится, они действительно спешили, и поэтому были согласны на все. Чего нельзя было сказать про тех любопытных, старательно пытавшихся набиться в охрану каравана? Да, конечно, кто-нибудь может спросить у него о том, зачем им это может быть нужно. А все просто. Из-за того, что охранник имеет полное право ходить вокруг каравана. отдаляться от него и менять свое положение в нем так, как ему нужно. Все только ради того, чтобы охранять грузы. Точно так же, как это попытались сделать те два гнома, которые попали в немилость собственного патриарха и гильдии наемников. Про них можно было уже и не вспоминать. Насколько было известно старому наемнику, эти два молодых гнома уже были отправлены в самые дальние шахты подгорного королевства добывать руду. Так что их судьба уже была предрешена. Ничего хорошего их уже не ждет. И это факт. Гномы умеют держать свое слово. Также они умеют быстро избавляться от тех, кто им не нужен. А им не нужны те, кто сует свой нос в чужие дела. Конечно, он и сам прекрасно понимал, что вряд ли подобное наказание остановит другие кланы. Тем более, что в данной ситуации подобные ресурсы оказались весьма ценными. Настолько ценными, что даже эльфы всполошились до такой степени, что терпели его весьма оскорбительное высказывание, хотя раньше ничего подобного было, просто не произошло. Поправив на своем поясе сумку путешественников, которой он мог перевозить те самые золотые, которыми надо было расплачиваться за товар, Варн V мрачно посмотрел на двигающихся фактически в едином строю бойцов охраны. Не так давно ему пришлось выдержать довольно серьезный разговор с главой собственного клана. И только из-за того, что теперь в охране этого груза должны были участвовать именно представители их собственного клана. Посторонних в таком деле быть не должно, хотя некоторые гномы явно стали весьма сильно интересоваться тем фактом, по какой причине он перед каждой такой поездкой заходит в банк гномов, чтобы получить наличное золото. В банке гномов доверяли их клану, тем более, что на их счетах было достаточно денег для всего этого. Вот только те деньги, которые он получал, потом не всплывали нигде. Он понимал, что в черном лесу нет представительства гномиего банка, а значит, этот молодой разумный, который поставляет им золотую реландскую яшму, никак не может тратить где-то те деньги, которые от него получают в качестве оплаты за груз. Однако были некоторые вопросы, на которые было необходимо отвечать, иначе гноми-банк мог просто перестать выдавать наличное золото. Но в эту ситуацию вмешалось личное распоряжение самого короля гномов, который приказал никому не мешать их клану выполнять такую важную миссию для подгорного королевства. Тем более, что эликсиры высшего исцеления, которые варили из этого соцветия, Как оказалось, ни в чем не уступали эликсирам исцеления, которое приходилось покупать втридорого у эльфов. Так что король гномов был доволен. Для казны королевства это также была весьма неплохая экономия. «Действуем, как обычно», — задумчиво проговорил гном собственному первенцу, когда их караван все же приблизился к тому месту, где обычно у них происходила встреча с тем самым разумным. Ты и сам знаешь, что нужно делать. Его сын тут же принялся распоряжаться, и гномы, которые охраняли их, остановили караван, а два гнома медленно двинулись вперед. Что тут можно было бы сказать? Место действительно было подобрано достаточно удобно, особенно с учетом того факта, что из-за поворота их общения никто не мог видеть. Конечно, старый наемник подозревал, что за ними кто-то следит. Вот только этим самым умникам, которые на данный момент могли следить за караваном, придется держаться от него на некотором удалении, что не позволит им увидеть происходящее перед караваном. «Добрый день, уважаемый!» — вежливо наклонил голову Варндурд Пятый, когда они все же подошли вплотную к камню, на котором уже привычно восседал тот самый молодой разумный, опять зачем-то прикрывший свое лицо. «Мы разобрались с теми лазучиками. Это действительно были враги нашего клана. Спасибо, что обратили на них наше внимание. Мы привезли деньги за новую партию соцветий». Достав из сумки путешественника мешок с требуемым золотом, гном поставил его на траву перед камнем и только потом заметил косой взгляд этого разумного, который как бы стрельнул немного в сторону. Повернувшись туда, в Дурт тихо усмехнулся. Там был куст, под которым можно было увидеть тот самый груз, ради которого они прибыли. К тому же в этот раз гномы действительно привезли пару ящиков с плетением нетления, а также три рулона плотной ткани, в которую обычно заворачивают подобный груз. И все это они доставили в подарок. Сам по себе такой товар стоил дешево. По сути, от силы пару десятков золотых. Но требовать с поставщика такого эксклюзивного товара подобную мелочь никто не стал. Парень опять же молча убрал все это в собственную сумку путешественника, которая в этот раз выглядела немного по-другому. Наемник никогда не жаловался на свою память и прекрасно сейчас видел то, что эта сумка, которая висела на боку у парня, была явно не той, которая была в прошлый раз. однако задавать какие-то лишние вопросы сейчас он не считал нужным, так как в данной ситуации ему было важно проверить груз. Как и следовало ожидать, груз был действительно превосходным, так что, быстро его проверив, гном тут же передал сверток своему сыну, который все так же стоял за его спиной. Но уходить пока что Варндур не спешил, так как он видел по до сих пор присутствующему рядом разумному что тот что-то хочет у него узнать. «А вы можете изготовить мне вот такой вот меч из чистого мифрила?» — проговорил парень, медленно достав из своей спины достаточно простой меч в ножнах, в котором гном узнал стандартное вооружение эльфов, что было для него весьма неожиданным. «Просто мне форма этого меча понравилась. С учетом того, что не так давно мне пришлось встретиться с некротическими тварями», Я думаю, подобное оружие мне лучше поможет. Особенно тогда, когда придется сражаться в каких-нибудь кустах или роще. Там двуручным мечом не особо помашешь. Гном внимательно осмотрел меч и задумчиво кивнул. Изготовить что-то подобное не так уж и сложно. Иногда гномы делали такие вещи по специальному заказу для высокородных эльфов. Раньше. Сейчас же эльфы считали, что сами могут изготавливать подобные предметы. И чаще всего, если предмет изготавливался из подобных материалов, заранее вплетали в него магию. Гномы так никогда не делали, ведь подобный меч, сплетенный в него магией, становился достаточно хрупким. Лучше было применять в таких делах хроническую магию, а с этим у эльфов были большие проблемы. К тому же я слышал о том, что гномы — лучшие специалисты по руде и различным камням. Уже после того, как они обговорили тот факт, что за один такой меч этот парень заплатит две с половиной тысячи золотых, молодой разумно неожиданно продолжил разговор, достав из кармана какой-то предмет, и медленно протянул его гному. «Может быть, вы мне тогда подскажете, что это за руда такая? Интересно все-таки». «Отец, это же...» С большим трудом сглотнув, молодой гном получил со стороны родителя гневный взгляд и тут же замолчал, а более опытный представитель медленно кивнул. «Гномы действительно являются опытными специалистами по различным рудам и металлам», и, взяв аккуратно в руки кусочек светло-серебристой руды, внимательно его осмотрел, после чего также аккуратно вернул хозяину, Еле слышно проговорил он уже, привычно оглянулся, словно опасаясь того, что их здесь, в лесу, кто-то может подслушать. Не хочу говорить ничего лишнего, но мне кажется, что это мифрил. Но я бы показал подобное кому-нибудь более опытному. К сожалению, в моем караване таких разумных нет. Вот если бы я вернулся в город с этим, то мог бы поинтересоваться у своих старых знакомых. Хотя мне действительно кажется, что это мифрил. Причем достаточно чистой Я не вижу в нем каких-то посторонних украплений. Именно поэтому я думаю, что он достаточно чистый. Только где именно вы могли бы его здесь взять? Странно. Странно? — повторил за ним этот парень. После чего, усмехнувшись, протянул кусочек руды обратно к гному. Вот, возьмите образец и узнайте. Мне самому интересно, что это такое. А там и будем думать. «Если это действительно мифрил, да еще и достаточно чистый, к тому же, то это отдельная тема для разговора. Если же нет, то о чем тут говорить? Просто я тут наткнулся на одно место, которое меня заинтересовало, и там обнаружил вот это. А к кому еще я мог бы с этим вопросом обратиться? Только к вам». Аккуратно спрятав переданный предмет в свою сумку путешественника, гном тут же поклонился этому разумному... и в ответ получил такой же наклон головой. Им обоим было уже понятно, что в этот раз разговор был закончен, хотя сам Варндурд V был изрядно удивлен. Именно тем фактом, что этот разумный сумел в очередной раз заставить его задуматься. И не только тем, что у него неизвестно откуда появилась сумка путешественника, на которой был явный эльфийский орнамент, но даже и меч эльфов, Это все говорило о том, что не так давно он столкнулся с эльфами, и уже только поэтому можно было понимать, что эти лесные жители все-таки сунули свой нос туда, куда не стоило бы им появляться. Хотя сама руда, которая была подозрительно похожей на чистый мифрил, вынудила гнома еще больше задуматься. Дело в том, что подобная руда была огромной редкостью. Даже тот мифрил, который добывали в шахтах подземных городов подгорного королевства, был с большой примесью посторонних металлов, и его приходилось долго обрабатывать, чтобы убрать все лишнее. Этот же кусочек руды был таким, что было возможно не тратить время и силы на его обработку, а просто переплавив, начать изготавливать из него что-нибудь достойное. Такая руда стоила куда дороже обычной, что тут можно было сказать. Этот парень действительно умел удивлять, и если действительно все обстоит именно так, и у этого разумного под рукой неожиданно оказалось целое месторождение чистого мифрила, то гномы просто обязаны с ним сотрудничать. К сожалению, в черном лесу они не хозяева, и сделать здесь что-то без его ведома у них банально не получится. Значит, придется постараться. У них есть заказ. Изготовить два меча. Да, сначала был разговор об одном мече, но этот парень сказал, что он привык к двум видам подобного вооружения. Это было и не мудрено, так как даже сейчас гном видел выглядывающие из-за его спины рукояти именно двух мечей. Видимо, этот парень был дворуким бойцом, а подобные бойцы являются большой редкостью. И теперь у гномов есть много вопросов к этому молодому парню. Действительно много. Ведь из-за подобных событий он не стал тем, кто мог бы спокойно променять тех же гномов на эльфов. Хотя, судя по всему, кто-то старательно пытался его как-то привлечь на сторону этих лесных жителей. Это было понятно хотя бы по той простой причине, что подобный индивидуум неожиданно оказался перед гномами с совершенно другой сумкой путешественника. А это не такой уж распространенный артефакт, чтобы быть настолько распространенным. И о чем это может говорить? А говорит это как раз-таки именно о том, что этот молодой паренек, скорее всего, намеренно продемонстрировал представителю клана Дурт свои трофеи. А иначе откуда у него мог взяться меч эльфов? Да еще и с достаточно интересной эмблемой. С эмблемой, как ни странно, именно рейнджеров Великого Леса. Судя по всему, это были те эльфы, кто попытался все-таки как-то перейти дорогу гномам. Как и подозревал гном, эльфы не собирались отступать от своих планов, так как каким-либо образом доказать свою правоту они так и не смогли. Более того, для них такая встреча, видимо, закончилась весьма плохо, и это был еще один плюс к подобному сотрудничеству гномов с этим молодым пареньком. Судя по всему, он и не собирался отступать от своих планов и договоренностей, а в торговле подобных разумных уважают. Именно поэтому гном и намеревался сначала поговорить с патриархом Гимтом. В последнее время он и так совершил достаточно много просчетов. И еще один подобный просчет не приведет ни к чему хорошему. Лучше уж заранее позаботиться о том, чтобы патриарх не мог никак обвинить своего правнука какой-либо очередной ошибке. Сейчас в его сумке путешественника лежит странный предмет, который напоминает, как ни странно, чистый мифрил. Но он сказал этому пареньку правду. Сам Варндурт Пятый не был специалистом по родам, хотя в их семье были и такие. Лучше пусть патриарх сам решает, с кем об этом стоит побеседовать. Сам он на это уже не пойдет. Одну подобную ошибку он уже совершил. попытавшись всего лишь подзаработать. Причем подзаработать он хотел не только для себя, но и для всего клана. А ведь деньги были нужны. Тем более, что за эти соцветия, которые поставлял им данные разумной, гномы платили именно чистым золотом. Если бы эти деньги возвращались в гноме банк, то все было бы куда проще. Хотя в последнее время у тех же эльфов возникли некоторые сложности, которые эти разумные никак не могли решить. Раньше они могли диктовать свою волю гномам, и все именно по той причине, что имели в своих руках возможность продавать те самые зелья высшего исцеления. Зато теперь, когда гномы фактически не зависели от них в этом вопросе, и все именно по той причине, что раньше они могли заставлять гномов сбрасывать цену на мифрил, который старательно покупали для каких-то своих целей, Зато теперь гномы могли сами диктовать этим разумным настоящая цена на подобный товар. И для них такое было большим удивлением, ведь они действительно банально не ожидали таких сюрпризов. Прибывшие недавно в Подгорное Королевство представители эльфов наткнулись на весьма неприятное для них поведение представителей гномов, которые припомнили им все обвинения торговцев их народа в различном воровстве и контрабанде. Ну да, иногда они себе подобное позволяют, имеется в виду именно контрабанда, но только иногда. В основном подобное считается недопустимым, к тому же сами гномы могут позволить провести какой-нибудь запрещенный товар, но разве эльфы этого не делают? Ко всему прочему, стараясь во всем этом обвинять гномов, доказать свою правоту они так и не смогли. Поэтому, когда представители великого князя прибыли за очередной партией груза из мифрила и различных изделий из этого ценного материала, их удивила не только цена. Сначала гномы потребовали не их объяснений по поводу того, на каком основании эльфы обвиняли гномов в воровстве. Просто не ожидая такого сюрприза, представители великого князя эльфов сильно расстроились, Ведь подобное обвинение действительно было оскорбительным. Поэтому каждому представителю эльфов король гномов приказал представить стражников, чтобы они ничего не украли. Ведь в первую очередь о том, что кто-то что-то ворует, обычно кричит сам вор. Это была правда, которую гномы прекрасно знали. Представители великого князя не выдержали такого сюрприза. Сначала они пытались ругаться, но их мнение никто не спрашивал. А вот гномы сразу поняли то, чем они помешали эльфам. Те наверняка хотели встретиться со своими агентами. Что тут можно сказать? Некоторые гномы за деньги были готовы предать все и всех. Из-за этого часто страдало и само Подгорное Королевство. Зато сейчас само только присутствие стражников-гномов поблизости от представителей эльфов банально не давало им делать эту глупость и попытаться выяснить какие-то подробности, происходящего от своих агентов. Зато сам новый представитель торгового клана Дурт, который уже сумел дать возможности своей семье получить благосклонность со стороны подгорного короля, в первую очередь переживал именно о том, что именно у него находится в кармане. Ведь подобный материал, который мог сейчас попасть к нему в руки, действительно был весьма ценным, и забывать об этом не стоило. «Где ты это взял?» Как и следовало ожидать, патриарх Гимт, увидев этот самый кусочек руды, буквально подпрыгнул со своего места и, едва не вывернув руку своему правнуку, выхватил у него этот серебристый камушек, принявшись его со всех сторон разглядывать и даже чуть ли не облизывать. «Мифрил! Природный чистый мифрил!» «Где ты взял такой чистый мифрил? Ты хоть понимаешь, что это может означать?» Подобный материал банально бесценный. Глупо даже пытаться его оценить. Даже в наших самых лучших шахтах такой материал практически не встречается. Тот мифрил, который мы считаем чистым по сравнению с этим, практически та самая грязь, которую используют эльфы, Патриарх еще достаточно долго метался по своему кабинету, стеная и приговаривая по поводу того, что нынешняя молодежь совсем не ценит того древнего мастерства истинных гномов, которое заключалось именно в знаниях руды и металлургии, и только потом заметил, что его правнук, который своим появлением и своеобразным сюрпризом вызвал у него такую бурю эмоций, стоит молча, самым загадочным видом, на какой только был способен. — Только не говори мне о том, что ты его взял от того самого парня, с которым встречаешься в черном лесу! Словно атакующая змея прошипел древний по сравнению с иним гном, резко остановившись прямо напротив Варна Дурта Пятого. — Ты хотя бы понимаешь, что происходит? — Что происходит, я точно сказать не могу. Задумчиво выдохнул ему в ответ гном. и медленно покачал головой. Единственное, что в сложившемся положении я могу сказать, так это то, что этот молодой парень продолжает считать именно нас своими союзниками и партнерами. Как я понял, не так давно эльфы пытались на него оказать давление, но у них ничего не вышло. Да и с этим мифрилом тоже не все ясно. И этот молодой парень, обнаружив что-то подозрительное, тут же обратился именно к нам. Не к эльфам, а к нам, и я считаю, что это стоит оценить. К тому же он заказал нам два меча, похожих на эльфийские, но только из чистого мифрила. Он утверждает, что не так давно столкнулся с некротическими тварями, так что там, в Черном лесу, тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому я бы на вашем месте задумался. И патриарх клана Дурт задумался. И надолго задумался, ведь он сам прекрасно понимал то, что в данном случае огромную ценность имеет именно подобный товар, который, как ни крути, стоит своих денег, невероятно больших денег. И с этим фактом никак не поспоришь, даже гномы не позволяли себе тратить такой металл на изготовление каких-нибудь глупостей. Если, к примеру, раз в месяц гномам-шахтерам и удавалось найти хотя бы один такой кусочек руды подобной чистоты, то его тут же выкупали представители короля. Уже только поэтому стоило бы отметить тот факт, сколько на самом деле может стоить то, что для кого-то и всего лишь какой-то серебристый кусочек странной руды. Естественно, что патриарх тут же приказал молодому по сравнению с ним гному как можно тщательнее подготовиться к следующей встрече с этим разумным из черного леса, а также изготовить все то, что тот заказал – К тому же, хотя и они не собирались говорить этому пареньку об истинной стоимости, обнаруженной им где-то в глубине черного леса, руды, они все равно постараются хорошо заплатить за нее. Все-таки такой кусочек руды мог стать тем самым краеугольным камнем, который даст в руки их клана новую силу. Ту самую силу, которую придется учитывать всем старейшинам в Совете и даже подгорному королеву. Ну, вы сами подумайте. Если разумный нашел такой кусочек и принес, чтобы спросить его ценности к гномам, то это может означать только тот факт, что он обнаружил настоящее месторождение подобного материала. Иначе какой бы ему был смысл заводить эти разговоры с гномами, если таких камней у него раз-два и Именно поэтому тут же Варндурд Пятый отправился к оружейникам и сделал заказ... Два меча особой формы. Особо распространяться на тему того, кому они понадобились, учитывая нынешнее отношение гномов с эльфами, он не стал, так как не видел в этом никакого смысла. Да и сами оружейники понимали это молчание. Особенно после его фразы о том, что этот заказ он повезет в королевство Муран. Подобные заказы эльфы делали для себя сами и никогда не использовали посредников подобного рода. Тем более, что в последнее время у его клана с представителями эльфов были весьма напряженные отношения. Хотя те торговцы из Великого княжества, которые приезжали в последний раз, настаивали на встрече с ним. Настолько старательно настаивали, что пришлось некоторых из них чуть ли не силком выводить с фарпоста, где он с ними столкнулся. Уже только поэтому гном понимал, что этот вопрос... все равно придется попытаться как-то решить. Но это будет гораздо позже. Сейчас у него были другие дела. Те самые дела, которые могли достаточно сильно поднять авторитет самого Варна Дурта Пятого и его клана. А это было тоже очень важно. Как раз это и было тем самым делом, про которое его старший брат совершенно случайно из-за своих личных амбиций часто просто забывал. Но только не теперь».